44. Своих вчерашних собутыльников Дмитрий нашел в том же заведении, где они пили вчера. Здорово, кентавр. Приветствую нахмал рукой с кружкой пива, комрад-полковник Бзежансон. Присядешь? Не откажусь. А мы тут опохмеляемся после вчерашнего. А ты, я вижу, уже успел? Нет, я опохмелку употребил. О, какая пошлость. Все нужно делать с умом, я бы даже сказал, не нарушать естественно состояние организма лечиться столь же естественным способом, а не презентной химией. Академик, да ты еще и философ. Товарищи по столу засмеялись, но быстро умолкли, слишком сильно и больно отдавался смех в голове. Официант позвал Дмитрий. Кентавр, страдаческий помощец и дренаж, не ори так, у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. Чего желаете, комрад, гулким басом спросил подошедший официант, даже не пытаясь изобразить на лице улыбку. Что поделать? Официанты набирали проштрафившихся бойцов. Просто так никто официантами работать не хотел. Принеси этим по порции похмела, комрад. Одну минуту. Кентавр запрестовал триплекс, когда официант удалился за заказом. Зачем? Еще немного, и мы сами поправимся. Разговор есть. И времени ждать, пока вы оправитесь естественным путем, у меня нет. Проблемы? — спросил академик первым, определив, что что-то не так. Да и решать их нужно очень быстро. А ты не нагнетаешь, не думаю». Появился официант с заказом, и комрады не хотят стали отрезвляющие микстуры. «Ну что, лучше стало?» – поинтересовался Дмитрий некоторое время спустя. «Вполне. Но лучше бы естественным манером. Тогда свалим отсюда. Это не слишком подходящее место для серьезных разговоров». «К тебе?» «Нет», – секунду подумал, – отказался Дмитрий. «Пойдем к тебе, Трип». Подходя к дому Триплекса, все уже полностью протрезвели, по крайней мере, уже никого не шатало, как на палубе речной лодки. — В чем дело, кентавр? — по страшенцу спросил комрад-полковник Бзежонсон, когда они расположились вокруг стола, на котором из напитков был только крепкий кофе. Это связано со вчерашним разговором. Глядя на недоумевающие лица товарищей, Дмитрию пришлось подробно рассказать, о чем они вчера трепались по пьяному делу. — Мы что, под колпаком? — чуть боязливо спросил Хресс. «Пока нет. Я о самом разговоре. Сегодня ходил к Ониксу. И...» «В общем, камрады, с нашими деньгами творится какая-то порнография». «В смысле?» «В смысле, я подозреваю их полное отсутствие в чеке». «Как нет?» — почти хором скрипнули присутствующие. «Нет, значит нет. А где же они?» «А я откуда знаю? Потрачены?» «Куда? Это же огромные деньги. Наши условия улучшились не настолько сильно, чтобы думать, что они истрачены на нас» вот и я про что а то и вовсе просто зажаты от нас кентавр а ты сейчасм нам тут сейчас не хвосты крутишь с подозрением спросил академик боишься что провоцирую есть такая поганая мысль кивнулзиженсон можешь не беспокоиться я не провокатор по такое дело могли бы подписать более подходящую кандидатуру менее представительную и более отдаленный от комрад президента да кто вас знает может пошел ты чтобы смутить нас именно такими противоречивыми заявлениями — Я не провокатор, — настоял Дмитрий. — Допустим. Чего ты от нас-то хочешь? — спасел Триплекс. — Оникс раскручивает какую-то свою комбинацию, и, похоже, по ее завершении от нас мало что останется, как от силы, которую мы собой сейчас представляем, а он соскочит. — То есть? — То есть мы расходный материал, он нас использует и выбросит. На мгновение кентавр замолчал, несколько удивленный собственными словами и тем, что он замыслил не против кого-нибудь, а против собственного брата. Все что как-то очень легко, его словно несло течением. Он постарался осмыслить все, что с ним происходило, свои чувства, устремления, но почему-то не получалось. На какой-то миг все же захотелось остановиться, но это желание было тут же снесено волной, да так, что он о нем забыл напрочь и продолжил. Подумайте только, чего стоит продажа наших кораблей независимым мирам, кое -то только что объединились в какой-то военно-политический блок. А денег от этих кораблей мы как не видели, так похоже и не увидим. И даже я, его первый помощник, не в курсе, что происходит. Я не для того столько рисковал, сталкиваясь с наемниками, сражаясь с конфедерацией и флотами новых метрополий, чтобы в конце концов остаться на бабах. — Мы тоже, — бухнул клаком по столу Фресс, выражая общее мнение. — Но с тобой Оникс наверняка поделится, — неуверенно сказал академик. — Вот в этом я не уверен. Я даже не уверен, что то, что он замутил, связано с изречением денег. — Я его в этом плане хорошо знаю, тут что-то не то. — И что ты предлагаешь, кентавр? — А вы сами еще не доперли. — Допереть-то доперли, — сказал академик. — Но как ты себе это представляешь, кентавр? — Что, черную метку ему передать с возможностью добровольного ухода? — На это он вряд ли пойдет, — усмехнулся Дмитрий. — Нужно действовать быстро и жестко. — Сам он власть не отдаст. Этой черной меткой мы только предупредим его, как кретины, и дадим время для проведения контрмеров. А уж он церемониться с нами не будет, вы уж мне поверьте. Ударит так, что у нас зубов не останется. — Верим, — кивнул дренаж. — Тогда действовать нужно прямо сейчас, немедленно. — Не лучше ли дождаться ночи, — усомнился Хресс. — Да, ночью намного лучше проводить действия заговоры, но не думаю, что у нас так много времени. — Полагаю, Виктор начнет действовать гораздо быстрее. Боюсь, я зронил у него сомнения на свой счет. Он скоро опомнится. — Ясно. Кого из командиров абордажных команд, как ударную силу, вы можете подписать из тех, кто сейчас на планете? Скорпион, почти не задумаясь, выдал дренаж. Он очень недоволен долей. Гангрена. Рыжий. После пары минут обсуждения нашлись три кандидатуры. Первые тройка, кого назвали сразу, кто смог бы со своими отрядами встать на их мятежную сторону. Отлично. Свяжитесь с ними и все растолкуйте. Пусть готовят своих комрадов. Выступаем через... Дмитрий посмотрел на часы. Через 15 минут. Без 10 минут 12. Этого времени хватит, чтобы собрать команды, они, как правило, держатся вместе. Ровно в полдень все должно быть закончено. Что мы с того будем иметь, все же спросил Дренаж. Что захотите. Конечно, мы покончим с этим маразмом, я имею в виду продажу кораблей Метрополием, а там и вовсе вернемся к старым временам, перестав сидеть на одной планете, как мыши-мышеловки, причем залезшие в ловушку всем скопом добровольно. комрады согласно закивали головами и одобрительно загудели. Сидячая жизнь на единственной планете, которая к тому же в любой момент может стать объектом нападения кораблей Конфедерации, им порядком надоело Все тосковали по старым временам, когда каждый бригадир был сам себе хозяин. Но все это мы обсудим позже, а сейчас за работу. Поехали!